Глава тридцать седьмая. Ирма. Напряжение нарастало, и, казалось, воздух можно уже резать, как масло. Взгляд к Андраина потемнел, кулаки сжались, широкая грудь вздымалась, как во время марафона. Первым не выдержал король. «Ох уж эти упрямцы!» Закатив глаза к потолку, вздохнул он, а потом посмотрел на меня. «Ирма, он не снимет этот браслет ни за что на свете, потому что до смерти боится потерять тебя». «Кондрайн даже впервые сказал мне нет, лишь бы не отпускать тебя». «Зная своего генерала, я очень тебя сочувствую. Его любовь непросто вынести. Ведь он воин. Уже то, что он не запер тебя в своих покоях, — твоя победа». «Он и запер», — наябедничал Тедди но я хотел сорвать отбор и подговорил Ирму воспользоваться магией браслета. Так мы оказались здесь». «Вот как!» — хитро прищурился король. «Похоже, ты уже выбрал себе мачеху-юноша». А потом выражение его лица стало жестким и холодным. «А теперь слушайте мою волю. Ирма из другого мира, забрав мой кинжал...» Оружие от одного его слова тут же выскользнуло из моих пальцев, и мгновенно вернулась в ножны. «Ты совершила тяжкое преступление. По нашим законам это можно расценивать как покушение на короля. Генерал Шекли, ты ослушался своего владыку и тоже должен быть наказан. И я выношу вам один приговор на двоих». Внезапно Кандрайн сделал шаг и заслонил нас с собой. «Я один понесу всю вину». «В сторону, генерал!» Ледяным тоном произнес король, и Коди пошатнулся. Даже меня задела королевская магия. И стало понятно, почему слов Его Величества никто не смел ослушаться. Король будто смотрел мне в душу, одновременно сжимая сердце колючей проволокой. Ирма, твой браслет спадет, когда ты выиграешь отбор. В том, что ты его выиграешь, я не сомневаюсь. Он перевел взгляд на генерала и я сумела вздохнуть. «Генерал, ты женишься на победительнице, только если она ответит тебе согласием. У тебя мало времени. Постарайся завоевать сердце своей избранницы». Кондраин поклонился, принимая королевскую волю, и мне ничего не оставалось, как повторить это движение. А потом направился к выходу. «Ирма!» Я обернулась на пороге. «Генерал и его сын уже вышли, и мы с королем остались одни». Он помахал предметом из моего мира и снова хитро прищурился. Выходит, чтобы ручка снова писала «Нужно заменить стержень?» Кивнула, а он продолжил. «Чтобы ты начала жить по-настоящему, тебе нужно поменять мысли и желания. Сменить стержень. Понимаешь?» «Намекаете, что я никогда не вернусь домой?» «Этот человек...» Он покрутил ручку в пальцах. «Навсегда остался в этом мире». Мир вокруг меня заволокло туманом. Слова, произнесенные королем, дошли до самого сердца и ранили его по новой. Мало мне было поддаться искушению и довериться генералу. Надо еще и тут застрять. Навсегда. Навсегда остался в этом мире. Как же так? Но как это возможно? Шептала я сама себе, не веря. Я же только недавно здесь, и я же... Мужчина будто прочитал мои мысли, предвосхитил мои слова. Он слегка наклонился вперед, фиксируя на мне цепкий взгляд, словно пытался проникнуть в душу, извлечь оттуда мои страхи и сомнения. «Ты не понимаешь, Ирма», — мягко, но настойчиво проговорил он, «этот мир не просто место. Ничего не происходит просто так. А значит, у Вселенной есть цель, и магия не просто так призвала тебя сюда». Меня начала охватывать паника. Грудь сжималась, воздух застревал в горле. Я делала глубокие вдохи, безуспешно пытаясь унять колотящееся сердце. «Но что значит «навсегда»?» Мой голос звучал слабо и даже дрожал. «Ведь всегда есть выход. Всегда должно быть...» «Ирма», — прервал он меня, поднимаясь со стула и подходя ближе. «Всё будет хорошо». «Сделай глубокий вдох и подумай. Что ты теряешь там и обретаешь здесь?» «Но я не знаю, как тут жить», — пролепетала растерянно, и взгляд снова невольно упал на браслет и небольшой порез на руке. «Даже если я истинная пара для генерала, он не изменится. Если сдамся, буду жить, как моя соседка, и топор ее мужа покажется детской игрой». «Мне здесь не место», — повторила уверенно, но... Мужчина улыбнулся, мягко, почти грустно. В его глазах мелькнул отблеск понимания, но сказал он совсем другое. «Уверена? Ты сильнее, чем думаешь. Просто позволь Кандрайну показать себя настоящего. Я вижу, что он не безразличен тебе. Тогда дай же генералу шанс». Мое сердце билось так быстро, что казалось, оно готово вырваться из груди. Надежда на счастье снова расправила крылья. Но все, что я ощущала сейчас, это страх и сомнения. Кондрайн, генерал, неужели это правда? Неужели я для него что-то значу? К чему тогда было пресловутое никто? Но ведь он, начала я, чувствуя, как голос дрожит от напряжения. «Он жестокий. Его решения, его поступки. Я не знаю, как с этим справиться». Король сделал шаг ко мне, взял за руку, и порез тут же исчез, как и следы крови. «Ирма», — произнес он мягко, «за каждым сильным человеком стоит история, которую не всегда видно на первый взгляд. Генерал Кондрайн мог бы быть жестоким, но это не вся его сущность». «Тебе нечего бояться». Я закрыла глаза, пытаясь представить себе это. Может ли человек действительно измениться? Может ли его жестокость быть лишь маской, за которой скрывается что-то более человечное? Был ли он со мной настоящим в ту ночь? «Как-то не верится, что он может быть другим», прошептала я, открывая глаза и снова встречая проницательный взгляд мужчины. Да, убедительно ответил тот. Он признал в тебе истинную и теперь скорее бросит весь мир к твоим ногам, но ни за что не позволит тебе уйти. А сейчас бегом на испытание. Или нужно напомнить, что ты должна победить.